Взгляд, брошенный им мегре этим бледным зимним утром, содержал горчайший укор. Разве не они довели его постепенно и в то же время сумопомрачительной скоростью до этой самой-самой нижней ступени социальной лестницы? Он поднял воротник пальто. Далеко не пошел. Бачком втиснулся в ближайшее только что открывшееся бестро и выпил один за другим четыре стакана спиртного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 красный цвет которого постепенно начинал приобретать фиолетовый оттенок. Хоть бы люкас! В полдень человек, несомненно прекрасно ориентировавшийся в Париже, направился к месту раздачи бесплатного супа в конце бульвара Сен-Жермен. Стал в хвост цепочки оборванцев. Какой-то старик из очереди попытался заговорить с ним, он сделал вид, что не понимает. Тогда другой, с изрытыми оспинками лицом, обратился к нему по-русски. Мегре перешел на другую сторону улицы, к Бистро, поколебался, но не смог отказаться от пары сэндвичей. Ел, полуотвернувшись от окна, чтобы тот другой не видел, как он ест. Нищие в очереди продвигались очень медленно, входили вчетвером четвером или в шестером в помещение, где им выдавали по миске горячего супа, хвост постепенно удлинялся.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 Полиции стало известно об исчезновении четыре дня назад молодой полячки, мадам Доры Стревски, не вернувшейся в свою квартиру в Пасси, дом номер семь по улице Помп. Настораживающая деталь. Муж пропавшей, мистер Стефан Стревски, тоже исчез накануне, то есть в понедельник, и консьержка, обратившаяся в полицию, утверждает. Человеку оставалось преодолеть всего метров 5 шесть